Глава пятнадцатая От края гравийной площадки тянулась вниз земляная тропинка, по которой и повел их войц. Убегая, она терялась под пологом акации, белых дубов и густого кустарника. Убийца твердо шагал вперед, явно зная, куда направляется. Вскоре уже группа оказалась под сенью деревьев, и босс подумал, что телеоператор в вертолете вряд ли сумеет снять качественный репортаж сквозь этот купол. Все двигались молча, Единственный, кто говорил, был Уэйтс. «Уже не так далеко осталось», — ободряюще повторял он, словно гид, ведущий экскурсию к отдалённому водопаду. Деревья и кустарники подступали всё ближе, и тропинка делалась уже, превращаясь из протоптанной в малоисхоженную. Они находились теперь на том участке леса, куда редко ступала нога туриста. А Ливасу пришлось сменить позу. Теперь он уже не держал Уэйтса за руку над локтем и не шагал рядом с ним, а двигался позади убийцы, крепко ухватив его сзади за опоясывающую туловище цепь. Было ясно, что Аливас не намерен выпускать своего подопечного из рук, и это утешало Босха. Но ему не нравилось, что теперь Аливас заслонял видимость всем остальным, а также лишал их возможности что-либо предпринять, например, выстрелить, если Уэйтс попытается бежать. Босх в своей жизни исходил много джунглей. Чаще всего это были такие места, где приходилось зорко всматриваться и чутко вслушиваться, в постоянном ожидании засады и готовности встретить ее во всеоружии, и в то же время приходилось следить за каждым своим шагом, за тем, куда ставишь ногу, чтобы избежать мины ловушки. На сей раз он неотрывно сосредоточился на двух людях, двигавшихся перед ним на Уэйтсе и Оливусе, Тропа спускалась по склону горы, и местность становилась труднопроходимой. Почва мягкая и влажная, от сегодняшнего дождя, а также от всех прошлогодних. Босх чувствовал, как его туристские ботинки погружаются в жидкую грязь и с трудом высвобождаются из нее, а в какой-то момент сзади послышался хруст ломающихся веток и звук упавшего тела. Но несмотря на то, что Аливас и пристав Дулан остановились и обернулись, Посмотрите, в чем дело. Босх ни на секунду не оторвал глаз от Уэйтса. Он услышал, как сыплет проклятиями свон, а остальные помогают ему подняться и спрашивают, все ли в порядке. После того, как свон, чертыхаясь, постоял и пришел в себя, группа медленно продолжила путь вниз по склону, поскольку происшествие со своном побуждало каждого ступать еще осторожнее, чем прежде. Через пять минут остановились у обрыва, отвесно уходящего вниз. Это было место, где грунтовые воды, образовавшие подземное озеро, недавно вызвали оползень. Земля рядом с могучим дубом сползла вниз, обнажив половину его корневой системы. Провал был почти в десять футов глубиной. — Да, в прошлый раз такого не было, — рассеянно проговорил Уэйтс. — Нам туда? — спросил Аливас, указывая на дно провала. — Да, — подтвердил Уэйтс, — туда. — Хорошо, подождите минуту. Аливас обернулся и посмотрел на Босха. «Босх, почему бы вам не спуститься первым?» «А затем я спущу его вам». Гарри кивнул и прошел вперед. Чтобы удержать равновесие, он ухватился за одну из нижних веток дуба, одновременно проверяя прочность грунта на крутом склоне. «Но почва была скользкой и зыбкой». «Не годится», — сказал он. «Здесь спускаться все равно, что съезжать на доске по горке. Весь пласт движется». «Мы в момент окажемся внизу, а как станем подниматься?» «Так как же нам нетерпеливо выдохнула Ливас?» «На крыше одного из фургонов была приставная лестница», — подал идею Уэйтс. «Взоры всех устремились к нему. А он дело, — говорит, — согласилась Райдер. «У криминалистов на крыше их микроавтобуса лежит раздвижная лестница. Возьмем ее, прислоним к откосу и будем спускаться и подниматься, как по настоящим ступеням, очень просто». «Просто оно просто», — возразил Свон. «Да только мой клиент не сумеет спускаться или подниматься ни по обрыву, ни по лестнице, если руки у него прикованы цепью к поясу». Теперь взгляды группы переметнулись к Оши. «Думаю, тут можно что-нибудь сообразить», — проговорил он. «Постойте», — вмешался Аливас, — «мы же не можем его...» «Тогда он не станет спускаться», — перебил его Свон. «Только так и не иначе. Это же очевидно. Я не разрешаю подвергать своего клиента опасности. Он мой подопечный». «И я отвечаю за него не только в судебной сфере, но и во всех про...» Уши умиротворяющим жестом скинул руки. «Морис прав», — произнес он. «Одной из сфер нашей ответственности является сохранность обвиняемого. Если мистер Уэйтс упадет, спускаясь по лестнице, не имея возможности держаться руками, то за это будем отвечать мы, и тогда у нас возникнут проблемы. Я уверен, при том, что все вы вооружены пистолетами и дробовиками...» «Мы способны удержать ситуацию под контролем в течение десяти секунд, которые понадобятся ему для спуска по лестнице». «Я схожу за лестницей», — предложила женщина из криминалистической лаборатории. «Не могли бы вы подержать вот это?» Ее звали Кэролин Кафарелли. Она вручила Босху газоотборную трубку, желтый т прибор, и пошла по тропинке назад. «Я помогу ей», — метнулась Райдер. «Нет», — возразил Босх, — «все, кто имеет при себе оружие, останутся с суэйцем». Райдер кивнул, признавая его правоту. «Я справлюсь!» — крикнула Кафарелли. «Это легкий алюминий!» «Надеюсь, она найдет дорогу обратно», — заметил Оши. Несколько минут они ждали в молчании. Затем Уэйтс обратился к Босху. «Сгораете от нетерпения, детектив! Теперь, когда мы так близко!» Тот не удостоил его ответом. Уэйтс сделал еще заход — — Я вот думаю, все те дела, над которыми вы работали, сколько из них похоже на это? Сколько было таких, как Мари, готов поспорить, она... — Уэйтс, закрой рот, — приказал Аливас. — Рэй, прошу вас, — успокаивающе проговорил свон просто веду беседу с детективом. — Ладно, хватит. Веди ее сам с собой, — оборвал его Аливас. Опять воцарилось молчание, до тех пор, пока все не услышали, как исчащи с лестницей... Возвращается к Афарелле. она грохнула ею несколько раз о землю, но все-таки дотащила до места. Гарри помог девушке спустить лестницу, прислонив к откосу, и убедился, что она держится крепко. Когда он выпрямился и обернулся к группе, то увидел, что Аливас отцепляет одну из рук Уэйтса от цепи, охватывающей талию. Вторую руку он оставил закрепленной. «Вторую руку, детектив!» — напомнил Свонк. Он сможет спускаться и подниматься и с одной свободной рукой, — возразил Алиос. Простите, детектив, но я не намерен этого допустить. Ему нужны обе руки. Он должен иметь возможность держаться и вовремя ухватиться, если вдруг соскользнет. Он сумеет сделать это и одной. Пока продолжались препирательства, Босх перенес ногу на ступеньку и начал спускаться с обрыва. Лестница держалась устойчиво. Добравшись до подножия, он огляделся и понял что здесь на нижнем уровне нет различимой тропинки отсюда путь к телу морижесто не так понятен как наверху детектив оглянулся на остальных и стал ждать фредди да ладно сделай как тебе говорят раздраженно распорядился уши пристав вы спускаетесь первым и держите наготове дробовик на тот случай если мистеру уэйтсу что нибудь вбредет в голову детектив райдер разрешаю вам расстегнуть кобуру «Стойте тут наверху с Фредди и тоже будьте наготове!» Босх поднялся обратно на несколько перекладин, чтобы пристав мог осторожно передать ему дробовик, потом вернулся к подножию лестницы. «Бросайте мне наручники!» — крикнул Босх Аливасу. Он поймал наручники и занял позицию двумя ступеньками выше. Уэйтс начал спускаться, тем временем, как оператор стоял на краю обрыва и снимал это. Когда узнику осталось три ступеньки до земли, Босх протянул руку и, схватив его за поясную цепь, вел так остаток пути до нижнего уровня. «Ну вот, Рейх», — пробурчал он ему сзади, на ухо, — «твой единственный шанс. Ты ведь, конечно, не захочешь удрать?» Благополучно спустившись, Уэйд спрыгнул с последней ступеньки и повернулся к Босху, подставляя руки за наручниками. «Нет, детектив, пожалуй, для этого я слишком люблю жизнь». «Я так и думал». Босх прикрепил его руки к поясной цепи и опять посмотрел наверх. «У нас порядок». Остальные тоже спустились. Когда все собрались внизу, Оши увидел, что тропинки больше нет. Теперь двигаться можно было в любом направлении. «Итак, куда дальше?» — спросил он Уэйтса. Тот повернулся вокруг своей оси, растерянно обводя глазами круг. У него был вид человека, который видит местность в первый раз. <связывая> — У Аливаса лопнуло терпение. — Слушай, ты давай-ка без фокусов, — крикнул он. — Вон туда, сделанный кротостью, произнес Уэйтс, указывая головой в направлении вправо от склона. Немного потерял ориентацию. — Давай без глупостей, — Уэйтс, — предупредил Аливас. — Или ты немедленно ведешь нас к телу, или мы возвращаемся, выходим на судебный процесс, и ты получаешь законную порцию божественного эликсира, который тебе светит. Ты понял? «Да, я же сказал, вон туда!» Группа тронулась вперед через кустарник, Уэйт шел впереди, а Ливас вцепился сзади в цепь у него на поясе, а не далее, чем в пяти футах от спины узника двигалась нацеленная в него дуло дробовика. Почва здесь была более мягкой и вязкой. босс сообразил, что воды от весенних дождей стекали по склону и собрались именно на этом уровне. Он чувствовал, как мышцы ног деревенеют из-за того, что с каждым шагом приходится с усилием вытаскивать ботинок из жидкой грязи. Минут через пять они приблизились к маленькой прогалине, свободной от растительности, под сенью мощного раскидистого дуба. Босх заметил, что Уэйтс смотрит наверх, и проследил за его взглядом. Желтоватая белая повязка для волос свисала с ветки. «Забавно», — промолвил Уэйтс, — «она была синяя» босс знал, что волосы Мари Жесто на момент ее исчезновения были забраны сзади синей упругой лентой «Твистер». Подруга, видевшая девушку в день исчезновения, описала, во что Мари была одета, но синюю ленту не обнаружили вместе с одеждой, аккуратно сложенной в машине в гараже Хайтауэр. босс вгляделся в ленту. Тринадцать лет под дождем и солнцем не прошли для нее даром, ткань выцвела. Он покосился на Уэйтса, Тот наблюдал за ним с улыбкой. «Мы на месте, детектив. Наконец-то вы нашли свою Мари. Где она?» Губы Уэйтса шире растянулись в улыбке. «Вы на ней стоите». Босс отскочил на шаг, а Уэйтс расхохотался. «Не волнуйтесь так, детектив Босс. Вряд ли она станет возражать. Как там сказал один из великих насчет тех, кто спит вечным сном? Мол, не надо заботиться ни о непристойности того, как ты умер, ни о мерзости того места, где упал». Уэйтс ссылается на роман Чандлера «Вечный сон». «Ты просто спишь вечным сном, не заботясь ни о непристойности того, как ты умер, ни о мерзости того места, где упал». Босс в очередной раз подивился литературной нахватанности мойщика окон, в сущности опять-таки рассчитанный на то, чтобы пустить пыль в глаза. Уэйтс, кажется, прочитал его мысли. «Я с Майя в тюрьме, детектив. Много чего прочел за это время». «Отойди на шаг», — велел Босх. Уэйтс поднял свои закованные в наручники руки, показывая, что повинуется, и отступил к стволу дерева. Босх обратился к Аливусу. «Вы его держите?» «Держу». Гарри стал разглядывать землю. Он сам только что оставил следы на мокрой кашеобразной почве, но создавалось впечатление, что совсем недавно кто-то ее разрывал будто какой-то зверь копался в земле в поисках корма, либо зарывая своего мертвеца. Босх подал знак судебным экспертам, приглашая в центр расчищенной площадки. Кафарелли вышла вперед с газоотборником, и Босх указал ей на точку прямо под болтающейся на ветке лентой. Эксперт воткнула зонт в мягкий верхний слой и легко протолкнула вглубь на целый фут. Потом щелкнула датчиком и уставилась на электронный дисплей – Босс приблизился и заглянул ей через плечо. Он понял, что зонд замеряет содержание метана в поле. Зарытое в землю тело при разложении выделяет газ метан, даже завернутое в пластик. — Есть, — сказала Кафарелли, — концентрация выше нормы. Босс кивнул. Он испытывал странное чувство. Он провел над этим делом более десяти лет, и, пожалуй, какая-то часть его существа — Хотела бы сохранить тайну исчезновения Марии Жесто. Бос не верил в то, что называют ощущением завершенности, однако полностью верил в потребность знать правду. Правда должна вот-вот открыться, и тем не менее сознание этого выбивало из колеи, вселяло какую-то опустошенность. Здесь было противоречие, необходимость узнать правду, чтобы двигаться дальше, переходя к другим делам, и невозможность двигаться дальше – Коль скоро больше не требовалось искать Мари, чтобы воздать за нее убийцы. Он посмотрел на Уэйтса, как глубоко она лежит. Не очень глубоко, — небрежно бросил Уэйтс. Тогда в 93-м у нас была засуха, помните? Грунт был твердым, уж я и наломался с этой ямой. Мне еще повезло, что она была небольшого роста. Вот почему я потом сменил метод. Никаких больше крупных ям. Босх отвернулся и стал смотреть на Кафарелли, она читала показания следующего замера, затем по точкам максимального содержания метана она набросает схему и приблизительно очертит место захоронения. Все молча наблюдали за этой невеселой работой. Занеся ряд замеров в таблицу, Кафарелли, наконец, взмахом руки в направлении с севера на юг, показала, как, вероятнее всего, лежит тело. Медленно двигая по размокшей поверхности кончиком зонда, очертила границы могилы, Когда она закончила, на земле образовался прямоугольник размерами примерно 6 футов на два. Маленькая могилка для некрупной девушки. «Хорошо», — сказал Оши. «Давайте теперь доставим мистера Уэйтса обратно, изолируем его в машине, а сюда пришлем группу эксгуматоров». Прокурор велел Кафарелли остаться у захоронения, чтобы решить вопрос сохранения в неприкосновенности места преступления. Часть группы двинулась к лестнице. Босх был замыкающим в этой растянувшейся процессе. Он шел, погруженный в глубокую задумчивость. Он размышлял об этой глухой чаще, по которой они шли. Хотелось надеяться, что Уэйтс не солгал, и Мариже 100 не заставили еще живой проделать путь к месту своего погребения. По лестнице первыми поднялись Райдер и Оливас. Затем Босх подвел к лестнице Уэйтса, снял с него наручники и подтолкнул вверх, Пока убийца карабкался, судебный пристав сзади наводил на него дробовик, держа палец на спусковом крючке. Босх сообразил, что Уэйтс вполне бы мог поскользнуться на измазанной грязью ступеньке и полететь вниз на пристава, заставив того автоматически выстрелить. Вот и конец делу. Он отогнал это искушение и посмотрел наверх, на вершину крутого склона. Там он встретился взглядом со своей напарницей ему показалось что она прочитала его мысли босс постарался напустить на лицо невинное выражение и недоуменно развел руками как бы спрашивая в чем дело райдер неодобрительно покачала головой и отошла от края обрыва босс заметил что она тоже держит пистолет наготове прижав к боку когда уэйтс добрался до верхушки лестницы там его принял в объятии детектив оалис руки скомандовалло конечно детектив Босху снизу, с того места, где он стоял, была видна только спина Уэйтса. По его позе он мог заключить, что тот протянул обе руки вперед, чтобы их заново защелкнули браслетами и прикрепили к поясной цепи. Внезапно произошло какое-то движение. Мгновенный разворот, изменение позы. босс почуял, что-то не так. Арестант неожиданно извернулся. Одновременно наваливаясь на Оливаса, он тянулся за пистолетом, торчащим у того из расстегнутой кубуры под ветровкой. «Эй!» — в панике закричал Оливас. «Эй!» — но прежде чем босс или кто-либо еще успел отреагировать, Уэйтс, умело используя факторы внезапности и моментальный выигрыш в силе, развернулся вместе с Оливасом. Так что детектив теперь оказался на верхней ступеньке лестницы, спиной к обрыву. Судебный пристав мгновенно потерял возможность стрелять. Обзор ему заслонял Оливас. То же самое относилось и к боссу. Стремительным и четким движением, сродни движению поршня, Уэйтс дважды приподнял колено и дважды двинул Оливаса в пах. Оливас начал валиться, и последовало два быстрых, один за другим выстрела. Уэйтс спихнул детектива с лестницы, и Оливас с грохотом рухнул вниз прямо на Босха. Уэйтс исчез с края обрыва и скрылся из виду. Оливас всем весом, с размаху опрокинул Босха в грязь. Пока тот отчаянно боролся, пытаясь выхватить оружие, Наверху раздались еще два выстрела, а внизу — крики тех, кто еще не успел вскарабкаться. Позади Гарри услышал топот убегающих ног. Все еще стараясь выбраться из-под Оливаса, он уставился наверх, но не увидел на краю обрыва ни Уэйтса, ни Райдера. Потом убийца вдруг появился в поле зрения, спокойно держа в руке пистолет. Он выстрелил вниз, и две пули ударились в Оливаса. Бедняга послужил босху заслоном. Грянул еще один выстрел, это был дробовик Дулана, но пуля ударилась в ствол дуба, левее места, где стоял Уэйтс. В то же мгновение преступник выстрелил в ответ, и пристав упал, как подкошенный. «Беги, беги, трус!» — свопил кому-то Уэйтс. «Как там теперь твоя дерьмовая сделка?» Он выстрелил еще дважды, поля беспорядочно, практически наугад в сторону чаще. Боск, наконец, ухитрился высвободить пистолет и лежа выстрелил по Уэйтсу вдоль лестницы. Тот отпрянул, скрываясь из виду, одновременно свободной рукой схватив лестницу за верхнюю перекладину и втаскивая ее наверх. Босх столкнул с себя Аливаса и вскочил, целясь туда, где только что стоял Уэйтс. Но в следующую секунду он услышал наверху звук убегающих ног и понял, что лис ушел. «Киз!» — закричал Гарри. Ответа не было. Босх осмотрел обоих лежащих, Аливас и судебный пристав были мертвы. Он сунул пистолет в кобуру и стал карабкаться по склону, хватаясь за обнаженные корни, как за поручни. Грунт под ногами не выдержал, пополз вниз, корень обломился у него в руке, и босх опять соскользнул вниз. «Киз, ответь мне!» Тишина. Он сделал еще одну попытку взобраться, на сей раз взяв направление не вертикально, а под углом к отвесному обрыву. Хватаясь за корни и вкапываясь ногами в мягкую поверхность, босх достиг верха и подтянулся через край, Перевалившись на горизонтальную площадку, он увидел в просветы между деревьями Уэйтса, удаляющегося в направлении стоянки, туда, где возле машин ждали остальные. Лежа Гарри снова выхватил пистолет и выпустил по уэйцу еще пять зарядов, но тот не замедлил бега. Босс вскочил, готовый броситься в погоню, но тут он увидел в ближайшем кустарнике поверженное, окровавленное тело своей напарницы.